Глава 9. Подъем на каменный завал тянулся до самого подножья скалы. «Может спуститься в воду и по реке пойти?» – подумал Сашка, но, вспомнив, что у него за спиной сухие дровишки, отбросил эту идею, продолжив бить свои уставшие босые ноги. Внезапно рядом с ним раздался тихий свист и сильный всплеск воды – Сашка присел, втянув голову в плечи, но вокруг было тихо. Он посмотрел на реку и увидел, как в воде вниз по течению движется крупный темный предмет прямоугольной формы. «Что это?» Сашка, продолжая наблюдать, отметил, что предмет, подхваченный течением, движется по дну как неживой. «Камень, что ли?» – подумал он, столкнув один из валунов, лежащих на берегу, в воду. «Этот камень также был подхвачен водой?» и потащился по дну вдогонку первому. «Ну вот и бомбы полетели», — сказал Санёк, осматриваясь. «Ой, размажет меня, надо бы побыстрее к подножию добраться. Там шанс получить подыни поменьше будет». Сашка уже прыжками, забыв про зверей и птиц, продолжал движение. Минут через пять, дотронувшись до стены двумя руками, он посмотрел вверх и от чувства, что он это сделал, сильно ударил ладонями по стене. «Да блин! Ковылял, ковылял! Тут надо всего три прыжка сделать!» Веселился Сашка, сбросив добычу на валун. Прикрыв крысюка дровами и прихватив с собой копье, принялся выбирать подходящее место для стоянки. Река выбегала из невысокой, с неровным потолком темной пещеры. Видимость в пещере была не больше 10 метров от входа. Дальше стояла кромешная тьма. Сашка, решив остановиться на ночь, Сразу отвернул мысль ночевать в пещере. Возможно, там и было безопасней, но по причине видимости, да и стены над водой отвесные, в таких условиях будет весьма неуютно, а вот под скалой можно будет устроить каменное бунгало. Только строение надо делать прочнее, чтобы бомбами не расплющило. Вспомнился случай, как его дядька обнаружил в тайге стоянку. Туча мух и смрад не дал пройти мимо, Оказалось, что на палатку, где ночевала парочка экстремалов, упало дерево. Хорошо, что медведь не набрел, растащил бы все останки по тайге и припрятал. Ушли люди и исчезли. Соорудив площадку рядом со стеной, он натаскал валунов побольше, да поквадратнее, сложил стены и на всякий случай уложил двойную крышу. Подобрал подходящий камень под костер, такой, чтоб долго не прогорал, и перед входом у костра облагородил жилище каменной табуреткой. Закончив с убежищем, Сашка настроил новую спичку, распалил небольшой костерок и принялся за добычу. Потрошить живность он ненавидел, этот запах, все в крови, да еще если вдруг не то разрежешь, просто фу, и самому можно захлебнуться рвотными массами. Но есть хотелось, блевать было нечем, а ножа у него не было он довольно легко тупым копьем и руками отвинтил крысюку голову. А вот со шкуркой пришлось изрядно попотеть. Все же стянул ее чулком, обрубив лапки при помощи того же копья. Наконец, освежевав до конца тушку, Саня помыл ее в реке и установил над углями. Потирая руки от нетерпения, Сашка уселся на камень под крышу своей хижины, и вдыхал запах жареного мяса, перемешанный с ореховым запахом плавленого камня. Уже пуская слюни до колен и умирая от голода, Санек время от времени поворачивал ветку с насаженной на нее тушкой другим боком к огню, усердно следя, чтобы нигде не подгорело. Ему очень хотелось есть, и никакие другие мысли, кроме еды, его не касались» оказывается, человек, как и любое другое животное, совсем и думать не мечтает о высоком, на голодный желудок. Особенно, когда еда находится перед носом. Он уже третий день здесь, а поесть получится только второй раз. Но все же получится. Да, как же он вкусно поел. Любая собака сдохла бы от зависти, но мало». Думал Санёк, разложив сырые, недоеденные останки на камне вокруг костра. Может, ее её попробовать пожарить? Глядя на вывернутую шкурку, Сашка пытался найти ей применение. Ладно, надо поваляться немного, и может всё придумается. Решил не спешить с мыслями Сашка. Спрятав шкуру под камень, он закинул веток и пару камушков в горевшую лужицу и, завалившись на спину, стал ковырять в зубах щепкой. Продолжать движение вокруг скалы – это надо. Вдруг кого и найду, или меня кто найдет. Тогда надо отойти к морю поближе, там и крабы, и крысы бегают. А если это остров, вероятнее всего я буду так месяц кружить вокруг скалы, пока не наткнусь на свои следы. Но если меня и правда принесло этой рекой, тогда, чтобы вернуться домой, следует идти вверх по реке, «Да может и следы мои обнаружатся, одежда там, сапоги, нож». «А как с меня нательное белье стянуло? Его сухим-то хрен наденешь, а снять вообще проблема!» «О, я же хотел попробовать ножик сделать!» «Да что ножик, надо факел какой придумать, как там в темноте-то ползать, лезть в речку на ощупь бестолку!» Сашка повернулся на бок, повспоминал, что там дома сейчас делается и чем бы он сейчас занимался». Посчитал, какой сейчас день недели должен быть. Получилось 16 октября. Вспомнил, что надо где-то делать отметки, а то, как всегда, забудет дату. И, решив полежать еще полчасика, а потом браться за дело, уснул, поджав лапки. Подскочив, Саня увидел, что за дверью уже посерело, и костер своим ярко-красным пламенем освещает пространство рядом с его каменной хижиной. «Да, полежал полчасика, всё мясо сгорело, походу». «Но нет, мясо не сгорело, успел он как раз вовремя». Сказалось усталость и прошлая бессонная ночь. Сашка глубоко уснул и снилось ему, как он, ковыряясь лопатой в помойке, пытался найти чего-нибудь пожрать. «Хороший сон, прям в руку, ещё бы верёвку с мылом предложили». Доедая мясо, вспоминал Александр свои сновидения. Выйдя из-под крыши, Саня посмотрел вокруг и на небо. Тот же самый унылый пейзаж, ни заката, ни луны, только три звезды над головой, и одна справа, вторая скрылась за скалой. Помешав копьем в горящей луже, он задумался. Как же делать оружие? Ждать, когда все потухнет и остынет, а потом лепить? Либо струйкой вылить на соседний валун и, дождавшись, когда остынет, слепить окончательную форму? Первый вариант был очень долгий, а второй в процессе изготовления мог приклеиться к валуну. Значит, надо набрать во что-нибудь воды и после слива жижи на камень сразу же залить ее водой, а потом долепить до конца, пока не остынет. Вот и шкурка сгодилась, а то зажарить, съесть. Может и съедим, но попозже. План принят на вооружение, и Сашка побежал искать камень с неглубокой, подходящей по форме ножа впадинкой. Залить туда воду и после выливания жижи в смоченную впадину сразу же облить заготовку водой. Подходящий камень готов, жижа уже кипит от нетерпения. Только вот шкурка вся в отверстиях. Много воды не наберешь. Пришлось набирать воду еще и за обе щеки. Саня вылил воду из шкурки на впадину и, приподняв валун с горящей жижей, аккуратно стараясь тонкой струйкой, начало заливать жижу в форму. Раздалось шипение, сильно запахло орехами и повалил пар. Быстро наполнив впадину, Сашка прыснул водой изо рта на заготовку. Немного пошипев, все успокоилось. Саня потрогал пальцами, а затем, схватив горячую заготовку, попытался придать ножу немного нужной формы, перекидывая его из руки в руку и, пока клинок не остыл, нажимать в необходимых местах. Но опешив не столько от жара, сколько от твердости заготовки, Сашка бросил ее под ноги. Невероятно, но он не смог продавить и миллиметра этого странного вещества. С ножами Сашка возился с детства. Через его изрезанные руки прошло несколько сотен хороших и не очень удачных клинков. Много ножей изготовил своими руками. Для этого нужно всего лишь хорошая сталь и точильный круг. Проведя пару раз пальцами по клинку и крутанув его в руке, он сразу же определял, нож это или кусок кизика. «Да это просто фантастика!» – воскликнул Саня, вертя в руках уже остывшую заготовку. Вместо ножа у него получилось подобие австралийского бумеранга, только в разы легче. Но один край этого чуда был довольно острый, видимо, так удачно растеклась жижа. Единственное, что понравилось Сашке в этом оружии – так это его цвет и переливы отражения огня. Пытаясь подогнать рукоять путем плавки на огня Саня не добился никаких результатов. Нож нагревался, но даже и не думал плавиться. Он попробовал облагородить свое копье, подровнять новым ножом концы. С древесиной нож справился на ура, а когда Сашка попытался надрезать плавленный конец копья, его удивлению не было предела. Нож резал каменную субстанцию, будто это был кусок битумной смолы. «Так вот ты какой, северный олень!» – воскликнул Санек, потирая руки. Была уже глубокая тихая ночь. В округе слышалось только течение воды и равномерное постукивание камней. Кипела работа. «Этой ночью Сашка спать не будет, ведь человек без ножа уже не человек».